и пришел черед новым ягам стать мужчинами. Колья, вбитые в землю, обозначали площадку для священного действа. В середине ее росло гигантское дерево. Все его нижние ветви были обрублены, кроме одной, особенно громадной, которая резко выдавалась вперед. Через нее перебросили два ремня из гипопотамовой кожи. Слоненок проходил испытание первым. Его приемный отец, сильнейший воин, вождь ягов, псинкало, схватил сына за кожу на груди и каменными пальцами оттянул ее, нащупывая грудную мышцу. Отделив мускул от костей, он взял очень острый деревянный колышек. Торжественно показал его солнцу, воткнул под мышцу и надавил, пока не остались на виду только два конца колышка. Приемный дядя сделал то же самое со второй мышцей. Вождь в этот момент смотрел в глаза юнцу, который выдержал ужасную боль, не моргнув. Ремни привязали к колышкам, и слоненка вздернули на них на высоту человеческого роста. Весь тело выдерживали лишь деревянные палочки. Слоненок не издал ни звука. Только подумал, сейчас я разорвусь на куски. Однако мускулы выдержали. Как раз в этот миг солнце достигло вершины горизонта. Пока светило медленно спускалось вниз, слоненок шагал вверх по ступенькам боли, терял сознание. В его замутненном мозгу ворочалась лишь одна мысль – крикнуть, чтобы прекратили обряд, и будь что будет. Солнце прошло половину закатного пути, и он вдруг испытал неземное ощущение. Духи выпили из него боль в награду за терпение – Слоненок летел куда-то в могучем, дурманющем трансе, чувствуя в себе неведомые силы, способность одолеть любого врага, необычайный подъем духа. Слоненок дождался освобождения от пытки, которая не замедлила прийти, как только солнце село за горизонт. Оно словно ускорило свой ход, чтобы испытуемый меньше мучился. Юношу, ставшего мужчиной, опустили на землю, вытащили колышки и втерли соль с пеплом в отверстие оран, чтобы очистить их и создать татуированные знаки, которые навеки прославят их владельца. Несколько дней он пролежал в лихорадке. Знахари умерили его муки травяными настоями. Когда человек по имени Слон, уже не слоненок, выздоровел, Его впервые допустили на священный танец, доступный лишь тем мужам, кто имел подобные знаки. На церемониальной площадке воины собрались в полдень, развели под большим деревом костер и затанцевали под удары там-тамов и звучание голосов, всегда оставаясь лицом к солнцу. Одобряемые соплеменниками, они не останавливались 10 часов кряду, пока у них не начали разрываться икры. Их стали одолевать видения, священных леопардов и ужасные воспоминания. Одни шептали что-то в полубреду, другие падали, а наблюдатели ободряли их криками, заставляя двигаться, покуда светило не закатилось за горизонт. Так человек по имени Слон сделался настоящим ягом. Он освоил их боевое искусство, привык убивать без раздумий. Однако кое-какие обычаи перенимать отказался, не ел поверженных врагов, несмотря на уговоры и заверения, что только это поможет ему стать сильным воином и заслужить благорасположение духов. Самым лучшим бойцом и охотником он стал и без человеческого мяса. Пытался он нарушить и второй закон, не позволил уничтожить своего первенца, рожденного от молодой ветки. Он взял в жены именно ее, так как в их венах текла кровь общего отца Нжавалуя, Человек по имени Слон тайно стремился блюсти заветы родного племени. Король обязан иметь наследника только от сестры. Вождь Ягов пытался его переубедить, но потом внезапно уступил, младенца не тронули. Через два дня человек по имени Слон ушел на охоту. А в отсутствии отца ребенка бросили крокодилам. И человек по имени Слон покинул Ягов, взяв с собой жену-уветку. Он не желал оставаться в племени, которая отказывала мужчинам в их главном предназначении продолжать род. Нельзя просто так, не выращивая потомство, бросать семя в женское лоно. Это страшнейший грех, за него накажут духи. Он ушел открыто, предупредив Ягов, что небо готовит им скорое мфиканье в отместку за их черные дела. Яги не тронули дерзкого, ибо ведали его правоту. Их целью было спастись от инфекани, и пророчество человека по имени Слон вселило смятение в их умы. Они не решились убить правица и усугубить гнев духов, грозивший обрушиться на племя. Почти год пробирался изгой с из запада, края смерти, на восток, страну жизни. Жена его перешла в мир иной от укуса мамбы, Сам же он целым и невредимым вышел к ралям Зулусов. А может, не вышел? Может, все происшедшее в селении Нделла было только сном, навеянным духами? Разве четыре года назад не сидел он вот так же ночью у костра, не прислушивался к разговорам предков? Его охватило странное томление. Ему показалось, все, что происходит сейчас с ним, уже происходило. В глазах потемнело. Окружающий мир сузился до точки размером с муравья. Потом тьма отхлынула из сознания, как вода из опрокинутого кувшина. Взгляд упал на острие огромного копья, изобретенного им самим. Бенгу убедился – это не сон. Он действительно водил в битву зулузской импи. И понял могучий слон, что духи послали ему предупреждение. Вскоре произойдет нечто очень важное. Мбингу ожидал, что это случится на следующее утро. Но скоро для мертвых совсем другое, чем для живых. Не через день, через пол луны показались развалины каменного краля высотой с Баобаб. Он достиг и собственными глазами обозрел невиданное. От гордости и счастья Мбингу впал в магический транс, похожий на тот, испытанный на священном дереве. Наверное, так себя чувствует зомби, оживший мертвец, если ему удается вернуться из привычного потустороннего мира в давно забытый земной. Бенгу дошел до безбрежного озера и выпил, не поморщившись, целую горсть воды, горькой и соленой, как вкус смерти. Он нашел старого знакомца-торговца, хотя и не знал языка, на котором изъяснялись местные жители, просто называл его имя каждому встречному и направлялся в сторону, куда ему указывали. Мбенгу был рад поговорить с купцом на языке кенгуни, обменяться новостями. Торговец повеселел, узнав, что Мбенгу теперь сам себе хозяин, очистился от магических уз, которыми его связал обряд усыновления, и не имеет ничего общего с племенем зулу. Он с готовностью обещал гостю показать внутренности большой лодки и оружие медналицев пришельцев. Никто так мало не знает, как тот, кто ни о чем не спрашивает и ничем не интересуется. Одобрительно кивал головой купец в ответ на вопросы могучего слона. Любезность хозяина простиралась так далеко, что он угостил Бенгу горячей водой, волшебным пивом белых человека обезьян. Чем больше ты его выпьешь, тем скорее очутишься на лодке арабов, так называет себя меднолицие. Смеялся торговец, подливая резко пахнущую жидкость в глиняную чашку, которую Бенгу держал в руке. А белые существа... «Их я увижу?» «Сейчас их нет здесь, но я попрошу вождя меднолицых, и он отвезет тебя на пастбище белых людей. Учти, туда долго плыть?» «Ничего, я потерплю. Я сильно хочу туда попасть». «О, это всецело совпадает и с моими желаниями», хохотал хозяин, снова наполняя чашу. «Ты обязательно попадешь в далекие земли за Великим озером, если, конечно, не умрешь в дороге». «Правда, не думаю, что тебе там понравится, но ты должен выпить еще, а то магическое снадобье плохо сработает». Могучий слон вливал в себя обжигающую влагу кувшин за кувшином. Она валила с ног, странно веселила, как настойка из дурманящих трав, какими тетивы приводила себя в транс, как пиво, какое варили зулу. Только горячая вода действовала куда быстрее. Однако Бенгу был крепок. И на лице купца нетерпение уже сменялось беспокойством. Сколько еще надо влить в этого гиганта, чтобы он запьянел? Бенгу хотелось обнять хозяина, отблагодарить его за доброту. Затем ему вдруг возжелалось сразиться. Он попытался выйти из хижины, дабы найти соперника под стать. Купец сунул ему еще кувшин и строгим тоном приказал выпить его содержимое разом. Бенгу послушался и магическое снадобье одолело его тело и выпустило душу наружу.